Глава тринадцатая. Высоков не собирался идти в бар, но весь следующий день думал о предложении Лапникова. Идти хотелось, но и к Насте хотелось вернуться пораньше. Он скучал по ней и по ее голосу, хотя сам же и запретил ей звонить ему на работу. Но когда прилетел звонок от бывшего одноклассника, вдруг понял, что заскочить в бар нужно, не на часок, разумеется, а минут на сорок. «Ну как у тебя со временем?» — поинтересовался Алексей. «К семи подъеду», — пообещал Владимир Васильевич. Персональный «Вольво» подвез его к дому, но во двор заезжать не стал. Высоков сделал вид, что направляется к своему подъезду, а сам, проследив, когда служебная машина скроется из глаз, начал переходить улицу. Когда-то на месте этого бара было кафе с обшарпанным интерьером, Но школьники часто заглядывали сюда, потому что еще два десятка лет назад здесь продавали мороженое на развес и колу в разлив. Мороженое накладывали шариками в металлические вазочки, крем-брюле, черно-смородиновое, шоколадное, ореховое, сливочный пломбир, а сверху поливали сиропом. Продавали еще и сухое вино, но на него не было спроса, зачем кому-то тратить лишние деньги, покупая с наценкой, Ведь рядом магазин можно взять там то же самое, только дешевле, и выпить вместе более приятным, например, на лавочке во дворе или на детской площадке. Помещение изменилось. Теперь здесь были длинная барная стойка с высокими стульчиками вдоль нее, в зале несколько столиков, а на стене большой телевизионный экран. За стойкой стояла женщина со знакомым лицом. Еще одна в короткой юбочке сидела напротив. обе смотрели на Высокого и улыбались. «Ты прости», — вздохнул Лапников, — «но я сказал Ленке Соленко, что мы встречаемся, вот и она подвалила». Женщина в короткой юбочке соскочила со своего стульчика, обняла Владимира Васильевича и поцеловала. «Приветик», — сказала она, продолжая улыбаться, «сто лет с тобой не виделась». «Да и я столько же», — подключилась барменша. «А ты что, не узнал меня?» «Я Тамара Новикова!» «Узнал и тебя, Елену. Вы практически не изменились». «Хватит врать!» — закричала обрадованная таким комплиментом Соленко. «Мы скоро бабками станем». «Этот бар, кстати, Тамаре принадлежит», — просветил Лапников. «Мы сюда заходим иногда и даже отмечаем разные праздники, чтобы поднять товарооборот». «А все жалуются, мол, денег не хватает», — удивился Владимир Васильевич. А вот обычные люди стали владельцами такого шикарного заведения. «Так сколько мы сюда еще вложили?» – начала оправдываться Тамара. «Муж квартиру, которая досталась от бабушки, продал. Все равно не хватило. Кредит даже под залог недвижимости не дают». Леня Фишкин познакомил с человеком, который дал необходимую сумму, но попросил за это половину доли. «Теперь мы с ним рассчитываемся, почти всю прибыль отдаем, и конца края этому нет». Не пытались с этим человеком договориться? С такими людьми не договариваются. Лишний раз рот откроешь, еще больше будешь должен, если вообще живым останешься». Пока Высоков разговаривал, Алексей с Леной Соленко сдвинули два стола и стали подвигать к ним стулья. Увидев это, Высоков понял, что застрял здесь надолго. Наверняка сейчас придут и другие одноклассники, не ради встречи с ним, а чтобы повеселиться среди недели. Наверняка это заранее спланированная операция. Все ведь знают, что у Высоковых есть загородный дом, которым Владимир проводит каждые свои выходные. А раз так, значит, не пройдет и четверти часа, как подтянутся и остальные. Лапников отошел в сторону и негромко с кем-то беседовал по телефону, прикрывая и трубку, и рот ладонью. До Владимира Васильевича доносилось: Ты «Да нормально ты выглядишь. Хватит комплексовать, ничего ты не хромая. Высоков посмотрел на часы. «Четверть восьмого. Пока все соберутся, пока рассядутся, начнутся воспоминания, у каждого ведь найдется что-то сказать. Раньше полуночи отсюда уйти не удастся. Когда эти люди работают?» Он вдруг поймал себя на мысли, что назвал одноклассников, тех, с кем вместе учился и дружил, этими людьми, словно он и в самом деле считает себя иным, не то чтобы высшей касты, но отличающимся от них чем-то исключительным, присущим только ему или немногим другим, которые не собираются ни с того ни с сего в будние дни в дешевых кафешках. Поймал себя и растерялся от неожиданности, и испугался, словно его поймали на месте преступления. Открывались и закрывались двери, заходили бывшие одноклассники, все радовались этой встрече, обнимали высокого и друг друга так, словно не виделись долгие годы. Но ведь все они встречаются часто, и не только потому, что живут в одном тесном квартале, спрятавшем внутри себя старую кирпичную школу. Владимир Васильевич вышел на улицу и позвонил Насте. «Лапников, что приходил вчера, обманом затащил меня в кафе напротив. Думал, поговорим часок, но тут почти весь наш класс. Если не веришь, выгляни в окно гостиной и посмотри налево, я помашу тебя рукой». «Я тебя вижу», сказала Настя. Он увидел ее в окне четвертого этажа и помахал рукой. И тут же к нему подскочил Пашка Ипатьев. «Привет, Высокий!» Конечно же, навстречу пришли не все, только пятнадцать человек, ровно половина класса. Конечно же, поставили фильм Лапникова, смеялись, показывали на экран пальцами. Потом каждый говорил о том, кем он стал, заканчивая, как по договоренности, одной и той же фразой. «Я жизнью доволен». Или «Я жизнью довольна». Антонова не пришла, но за нее выступил бывший муж. Таня в том году должна была поехать на Олимпиаду. И без нее другие девочки взяли золото в эстафете. Но она могла бы выиграть еще два персональных золота в спринте и забеге на 400 метров. У нее были фантастические результаты на тренировках. Тренер перед всеми соревнованиями ей говорил «Не гони». «Оставь все рекорды до Олимпиады!» Он же и вез ее домой с базы. Машину занесло, они трижды перевернулись. Подушки безопасности спасли тренера. Спасли жизнь Тани, но только не ее ноги. А вы помните, какие у нее были длинные ноги? Она эти чертовы барьеры вовсе не замечала. Над землей летела. «Все, хватит!» — крикнул Ипатьев. «Не надо о грустном!» И все почему-то посмотрели на Высокого. Сидели до полуночи, пили вино, не так чтобы много, Высоков вообще больше пропускал. Потом все начали расходиться и прощались тут же на пороге кафе. Владимир Васильевич возвращался вместе с тележурналистом, хотя ему казалось, что Ипатьев должен был свернуть к своему дому гораздо раньше. Сейчас принято решение возродить мою программу, рассказывал Павел. Снова набираю группу Опять приглашу Лапникова. Готов приступить, хоть сейчас. Все время, пока мы были закрыты, я не выхожу из темы. Слежу за происходящим в городе. И то, что ты отправил Качанова в тюрьму, правильное решение. Жму твою руку. Только надо сделать так, чтобы этот человек не выходил оттуда никогда. Это архиважно. И так уж получилось, что решать только тебе. Решает закон. «А я его слуга», — напомнил Высоков. «Да брось ты! Это все только слова. Ты — слуга закона. А еще у нас есть слуги народа, которые живут лучше, чем хозяева страны, то есть народ. Моя программа была самой рейтинговой на нашем канале, но сменилось руководство канала и, соответственно, концепция вещания. Теперь мы стали познавательно-развлекательными». Самым популярным на телевидении стало слово «толерантность». Все повторяют как заведенные, с каким-то упоением и не удосужатся даже в словарь заглянуть, чтобы узнать, что оно означает. Толерантность – медицинский термин, показывающий неспособность организма сопротивляться проникновению инородных тел. Полная толерантность – это смерть. Сотрудникам-мужчинам было настоятельно рекомендовано появляться на экране в рубашках только розового или сиреневого цвета, Сбрить бороды и усы у кого они есть, а женщинам отрастить. Попытался пошутить Высоков. Я понял, о чем ты. Я не об этом. Тряхнул головой одноклассник. Не о том, что редакционную политику формируют единицы, а навязывают ее не только коллективу студии, но и всем зрителям. Я говорил о преступности, вернее, о Караседом, который, если и останется пока в тени, то ненадолго. хотя это его устраивает вполне. Лет двадцать назад он пытался починить себе один банк, но не получилось. Слушайте об этом в романе Екатерины Островской «Любовь во время пандемии». Он пошел другим путем. Он теперь контролирует микрофинансовые организации и всю прибыль вкладывает в приобретение акций успешных предприятий, в кредитование торговых точек. Я в курсе. «У меня есть справка», — подготовленная ГУВД. «Значит, ты не знаешь ничего. Качанов смог наладить свой бизнес только под покровительством нашего полицейского начальства. Не знаю, кто его покрывает, но это уровень первого заместителя начальника нашего главка». «Ты хочешь сказать, что корней с ним связан?» «Я это предполагаю», — ответил Павел, — «но с высокой степенью вероятности». Они стояли у дверей подъезда. Было уже около полуночи, и Владимир Васильевич попрощался бы и ушел, что и собирался сделать еще пару минут назад. Но теперь нет. Надо было довести разговор до конца. Четверть века назад, когда, прости, застрелили твоего отца, первым, кто прибыл на место преступления, был молодой опер убойного отдела нашего РУВД. Его вызвала старушка-соседка. «Я знаю...» В два генерала и сама фронтовичка, произнес Высоков, она медик и констатировала смерть и позвонила по 02 с нашего домашнего телефона, чтобы не терять время. Именно так она возвращалась из магазина, поднялась на этаж, увидела приотворенную дверь, позвонила, и, когда никто не отозвался, вошла внутрь. Прибывший Опер тут же предпринял абсолютно правильные действия. вызвал участкового, который начал обход квартиры с целью опроса жильцов. Потом к делу подключились более опытные специалисты. Но тот молодой опер сделал и свое заключение, что это самоубийство. Парня прописочили, но странным образом он вдруг начал стремительно расти по службе. «Это был Корнеев?» Ипатьев кивнул и продолжил. «Потом...» Он еще и женился очень удачно на близкой родственнице городского прокурора и племяннице одного из влиятельных судей города. Ну и что? Ничего, конечно, женился и женился. Совет ему, как говорится, до да любовь. Но у меня есть справка. Полный перечень возбужденных уголовных дел, закрытых с его подачи за отсутствием состава преступления или по изменению условий. Но сам-то он не может закрывать дела. но городской прокурор его родственник, да и судья есть для подстраховки. Ты заблуждаешься, я знаком с генералом Корнеевым лично, и он, уверяю тебя, очень заинтересован в том, чтобы отправить Качанова далеко и надолго. Верю. Виктор Николаевич уходит на повышение в столицу и подчищает за собой все хвосты. И все равно не верю. Чтобы никто за столько лет ничего не замечал, ведь есть же управление собственной безопасности. Главное назначение управления собственной безопасности – это не выявление оборотней в погонах, а защита сотрудников полиции от противоправных действий, направленных против них. Если кто-то угрожает сотруднику полиции или членам его семей физической расправой, пытается шантажировать или совершает провокацию, подбрасывая ему в машину наркотики, Высоков поднял голову, и посмотрел на светящееся окно кухни своей квартиры. «Ладно», — сказал он, — «уже поздно, в другой раз поговорим». «Хорошо», — согласился Ипатьев, — «можно встретиться в эти выходные». «В субботу не получится точно. Меня пригласили в гости за город», — покачал головы Владимир Васильевич. «Встреча очень важная». И, конечно, не сказал, что его пригласил на свою дачу как раз генерал-майор. Ипатьев не стал настаивать, просто протянул свою визитку. «Хорошо. Найдется время, звони». Он вошел в тихую квартиру, и тут же его шею обхватила двумя руками Настя. «Ты голоден?» «Меня там накормили». «А почему трезвый?» «Так на работу завтра». То есть уже сегодня.